Глава двадцать 22. Тщетное позолото. Посадить Арсентия и Таню в поезд организация поручила трем шахтерам. Эту заботу Арсентий оценил только на станции, в суете, в криках и гамме. Поезд был переполнен, и люди надсадно кричали «Пропустите с мандатом! Вот, нате, глядите, срочно!» — Да отцепись, подумаешь, птичка-перепелочка. Ой, сей момент вагона чистим. Глядите, он уполномоченный. И пусть катится намоченным, коли упал. Слыхали про твою партию? Катись. Ну и ну. Или на голову сядешь. А я с фронта. Да, с фронта. Ну. Слова, бывшие недавно свежими и сильными, мандат... Делегат, депутат, исполком, командированный. Не взмывали, как раньше. Наоборот, в вагонах обидно переиначивали их. Злились, будто каждый лишний человек мог задержать поезд и кричали в сторону паровоза. Да чё он, чёрт, стоит? Не отрываясь рукой от плеча Тани, Арсентий двигался вдоль вагонов и тукал по асфальту палкой. Поезд не хотел принимать их. Провожатые шахтеры напружились, как бы сбросили с себя угрюмость, и их плечи оказались сильнее железнодорожных билетов и шахтерского мандата. Шахтеры протолкнули Арсентия и Таню в вагон и начали хозяйничать там. — Кто тут здешний? — Дядь, куда едешь? — Вот, сорок верст осталось, а занимаешь место — Уступись ли помощь женой им далеко? Солдаты от всей шахты поклон, чтобы те люди без обиды до самого города доехали. Садись, Караваев. А ты, Татьяна, сюда, около. Эй, Матвеич, давай. Снаружи в окно вплывали футляры с гармоникой и скрипкой, корзина и кошелка с едой. Вот так, это Караваеву, а скрипку? Татьяна, бери на колени, чтобы не раздавили. Солдаты! Так от всей шахты поклон. Эй, звонок! Ну, Караваев, жаль. А что сделаешь? Пишите, как там у вас. В случае чего приезжайте. Всего. Пошли, пошли. Толкай, толкай. Поезд загудел, качнулся, и Арсентий скупо ответив соседям, кто он откуда стал слушаться. В голосах звенело беспокойство. Люди спешили с фронта, обнадеженные, неуверенные, и мучительно ощущали версты, отделявшие их от родины. «Скорей! Скорей!» Там без них разделят барские земли, без них кого-то куда-то выберут, и они, глядевшие смерти в глаза, останутся обойденными. Люди говорили об окопах, о вызываемой речами ораторов в тоске, о полковых комитетах, об отказах идти в атаку, о том, как солдаты хотели брататься, о конце войны. Иные намекали, что на фронт не вернутся. При этом их лихорадило, и они злились на частые проверки документов, на пустые привокзальные базары, на вагоны второго и первого класса, на чисто одетых пассажиров, на людей с красными нарукавниками. на обилие жаждущих ехать. Они, эти жаждущие, как бы мешали дышать. Во рту Арсентия стало солоно. Отравленные войной люди не могли осмыслить своих страданий, не могли сказать о себе гордых слов и путались в серой едкой злобе. Даже слова о фронтовых бунтах, Звучали тускло и меркли в бессмыслице пережитых мучений. Арсентию хотелось раскрыть гармонь, ее голосами смахнуть с людей одырь, песней сказать им, что бороться и умирать есть за что, что и бегущие от войны, и те, что остались в окопах, могут стать героями, о которых земля никогда не забудет. Он забароманил пальцами по руке Тани. — Не надо сейчас, — взмолилась-то, — завтра утром. Голова ноет, дым тут. Арсентий склонил на футляр с гармоникой голову Тани и подложил под нее ладонь. — Правильно, отдыхай. Вагон качало, усталые плечи, вцепившиеся в узлы руки, покачивались. Остановки отпугивали мутную дрему, люди оторопело вскакивали. — Где мы? Среди ночи Арсентий ощупал голову Тани, вспомнил о людях, которые ждут их в городе, мысленно перебрал полученные оттуда письма и погрузился в заботы. Надо поговорить с Марковым о мотивах для новых песен. Надо прослушать стихи Верхарна Беранже и выбрать из них подходящее. Надо через Маркова привлечь людей с голосами. Надо, как сделал Кирдя. Выбирать способных к пению рабочих, учить и двигать их в дело. Песня устоит на самом страшном месте. Песня войдет в самое тугое ухо и доберется до сердца сквозь самый густой мрак. Сердце кровью размоет в голове тину. Мысль встрепенется, ударит крыльями и потребует мужества и силы. Песня подскажет, где враг. Песня будет мстить тем, кто делает не так, как она велит. Марков поможет, как помогал при царе в годы подполья. Анфисе он отказал в помощи, но ему Арсентию не откажет, нет. Старик сидел в тюрьмах, бежал из ссылки, всегда стоял за рабочих. Старик десятки раз посылал своих учеников с песнями на окраины и говорил о песне то же, что говорит сейчас он, Арсентий. Белокурый человек в офицерских погонах бросил на стол кирпичного цвета папку и поморщился. На папке были выведены три буквы С С В, совершенно секретно военная. В папке сверху лежала копия телеграммы Анфисы, Арсентию и Тани. «Возвращайтесь немедленно! Положение семьи тяжелое!» Наискось красным карандашом было написано. «Ложь! Ребенок Караваева и Завьяловой здоров! Под семьей подразумеваются большевики!» Под копией телеграммы... лежала четко написанная характеристика работы Арсентия и Тани у шахт и заводов. Их и Кирдию автор характеристики называл «большевистскими попами». Ниже находилась сколотая булавкой пачка доносов о том, что делается в Нерыдае, о военных занятиях рабочих в лесу, о докладе вернувшегося из Петрограда Заварзе, О приезде из Питера двух партийных работников, инструментальщика Шатрова и журналиста Гольцова. О посещениях представителями полковых комитетов квартиры Анфисы и Кожевникова. О работе Калужанина и Васи Камышина на фабрике Воскобойникова. О посещении ночью Васей двух казарм. Дальше шел напечатанный на плотной бумаге протокол расследования ночных событий в полку, которому был приколот рапорт, гласивший, что в ночь под такое-то июля 1917 года во дворе полка между рядовыми завязалась драка, из казарм выбежали все солдаты, а когда выдворился порядок, была обнаружена пропажа винтовок. Под рапортом лежал конверт с пристегнутыми к нему сообщениями бывшего Каптинармуса, овиденных им в указанную ночь в тылу полка грузовых автомобилях, отделение милиции о таинственных автомобилях с грузами. Многие из этих бумаг были пересечены синими и красными надписями, вроде спешно расследовать и доложить, немедленно обнаружить. и так далее. А характеристику работы Арсентии и Тани пересекала надпись командующего войсками К и З возвращаются в город, приложить все усилия и завербовать их. Весьма важно. Эти надписи раздражали белокурого человека. Он жадно курил, убеждал себя, что в общем дело есть дело, и кусал губы. Надо было арестовать солдат, затеявших драку, поодиночке запереть их в камеры, почаще вбегать к ним в окружении верных солдат и спрашивать, кто тебя на драку подбивал, кто руководил тобою. Тысячи раз так делалось раньше и давало блестящие результаты. Но тогда были фельдфебели и офицеры-кулачники. А теперь... При свободе, перед выборами в учредительное собрание, заменять их должен он. Кто будет запирать солдат в тюрьму, кто будет кричать на них, запугивать их? Да и что это даст? Ведь время упущено, винтовок не вернешь. Или вот с Караваевым и Завьяловой. Ну как их перетянуть? Ведь это сознательные люди. Легко написать приказ, а как выполнить его? Из окон дома замахали руками и выбежали на лестницу. Ивашка повис на Тане, Камышина и Федоровна обнимали Арсентия. Комнату, где три года назад его душили муки слепоты, он узнал потому, как в ней располагаются звуки. «Вот мы и дома. Ивась, ну-ка, веди умыться». На торопливых восклицаниях на нащупывания Ивашки Ого, как вырос! На дружном чае, на разговоре о том, как работают Вася и Калужанин, на знакомстве с близкими Калужанина, общее возбуждение как бы оборвалось. Неожиданно зазвучал голос человека в рабочей блузе. «Приехали? Знаменито! Значит, у меня нос все еще хорошо работает. Я Шатров, ваш будущий докладчик, что ли?» Работки нам, товарищи, наготовились столько, что придется глотки лудить. Шатров заговорил о делах организации, о заводах, о том, как они будут песнями шевелить всех, вытащил из кармана клеенчатую записную книжку и заволновался. Я подобрал много подходящих песен. Вот слушайте. Шатров повысил голос, будто перед ним стояла толпа, и прочел одну песню, другую, третью. А вот еще задевающее. Ивашка, притихнув, глядел ему в рот и, казалось, дивился, что в таком маленьком щуплом человеке клокочет столько силы. Шатров глянул на ходики и оборвал чтение. — Жаль, надо бежать. Часа через два буду, и тогда подробно поговорим обо всем. Арсентий прислушался к удаляющимся звукам его голоса и сказал, — В песнях смыслит, а? Ответить Тане помешали голоса новых гостей — Маркова и Мавруша. — Здравствуйте! С приездом! — Марков волновался, откидывая с лба белые волосы и не мог сдержать слез. — Дожили, а? Без шпиков петь будем, помните? как от меня на тихое пение ходили. А как вышло-то все? Ведь революция. Такой революции мир не видал. Старики садились, вскакивали, прерывали Арсентия и Таню, воспоминаниями хватали Ивашку. Дождался, а, погоди, мы папку с мамкой в консерваторию встрой Ты не шути. Твои папка и мамка заработали, брат, внимание. Не забыли, как я убеждал вас, что скрипки-глаза не нужны? Я тогда не знал еще, что вы поете. И ведь как удивительно все вышло! Приход знакомых карамельщиц, их буйная радость, неожиданное появление Бубнова смутили Маркова, и он заговорил в полголоса. — Вы сидите дома никуда ни ногой. «Жизнь, давайте, серьезно, все карты спутала, и лить воду на чужую мельницу нам нельзя. Я вам потом все объясню, завтра. А нынче вам от меня человек придет. Так уж вы ему, давайте, серьезно, полное доверие окажите. Нет, нет, это сюрприз, сюрприз. Итак, до завтра. Нам на собрание надо». «Старики совсем растаяли», — сказал Бубнов. «Шатрова видели?» «Подходящий? Нет. Наши обещали забежать к вам». Человек от Маркова пришел, когда в комнате трудно было повернуться от гостей, и все, кроме Арсентия и Тани, узнали в нем сотрудника газеты «Голос рабочего». Он заметно растерялся, то и дело оправлял свои роговые очки, с улыбкой говорил. «У вас гостей со всех властей. Привет, я к вам». товарищи Караваев и Завьялова, на минутку. Голос рабочего хочет отметить ваше возвращение. Вас рабочие очень ценят. Материал о прежней вашей работе я собрал богатый, и хочу задать вам только несколько вопросов. Когда сотрудник ушел, кто-то сказал Кожевникову, Меньшевики свяжут свою работу» с нашим тихим пением, и мы, мол, пахали. Слышали, как человек из их голоса рабочего расписывал. Руками Маркова они будут тянуть к себе Арсентия, Татьяну и по-всякому золотить их. Не беда, песни о песнях у них не получится, а мы свое наверстаем, когда будет своя газета. Белокурому человеку хотелось бросить дела, скинуть военную форму, уехать, отрастить бороду и стать неузнаваемым. Однако поступить так он не мог, терзался, и вся его работа носила на себе следы мучений. В неразберихе жизни он невольно сравнивал свое состояние с состоянием людей, которых никогда не видел, но которых знал лучше, чем своих товарищей. Это были люди из книг. Их тоже не удовлетворяло дело. Они тоже терзались. он ставил их на свое место и это успокаивало его. Ну и что же, значит и он принадлежит к тем, кто был выше своего времени. История бросила его в жернова событий, действительность далека от его идеалов. Массы, то есть крестьяне, солдаты, рабочие, дорастут до этих идеалов, может быть лет через сто, когда его уже не будет, А следовательно, белокурый человек видел реку, сбегающий к ней родной сад, родной дом, седую мать в кресле на веранде. Он ощущал тепло родного солнца, запах яблонь, груш, жасмина, холодок охотничьего ружья и капельки росы, от которой отряхивается вернувшаяся из чаще собака. Ему казалось, что там, дома, Он чувствовал себя хорошо, но воспоминания о письмах матери и сестры заслоняли родные места. Мужики поговаривают о его земле, им нет дела до его идеалов. Белокурый человек встряхивался. Ну, сгорит он. Что же, даром ничего не дается. Его не будет, но придет историк, поэт или мудрец, равный Льву Толстому. соединит его черты его мысли его терзания с чертами мыслями терзаниями таких же как он и даст незабываемую трагедию личности покажет как массы душили в этой личности огонь прямоты и мужества дрязгами о кислой капусте о ржаном хлебе о каких то выжирках гречневой или пшенной солдатской каши Личность порывалась вести массы к победам, к неувидаемой славе, какой покрыты солдаты Гарибальди или Наполеона. А массы разменивали личность придирками и не понимали, чего могли достигнуть под ее руководством. Но личность была сильной. Во имя идеалов она улыбалась, когда ей хотелось рычать. Ее вынуждали кривить совестью. Она ложью порывалась толкнуть людей на жертвы, на героизм, и становилась трагически одинокой. Она не могла показывать людям того, как ей тяжело, как давит взятое ею бремя. Даже от женщины, которая прекраснее всех, от жены, личность прятала причины бессонницы, раздражения и уродующие глаза тоски. Личность мужественно жертвовала своими редчайшими свойствами и при этом сознавала, что иначе она поступать не может, что ее богатство отдела истории станет источником еще большего страдания. Личность не могла сбросить бремени и сгорала. Мысли эти тенями проплывали в сознании белокурого человека. и увидали в заботах о полках, которые не хотят выступать на фронт и спорят, запрашивают, делегируют, увидали, как увял в стакане забытый жасмин. при царе солдаты повиновались, а теперь, когда в их руках свободы народа власти, они дрожат за каждую каплю своего пота. и вопят, что их хотят уничтожить, что они нужны здесь. Появление Арсентия и Тани обрадовало белокурого человека. Он жестом указал им на стулья и заговорил в телефонную трубку тише. Синие очки Арсентия казались ему вправленными в бронзу загорелого волосатого лица. Таня усадил Арсентия подле стола, Оглядела карту на стене, портрет Керенского и липной потолок. Арсентий положил на палку руки и ухом подался на голос Белокурова. Кого-то из военных уламывает. Он предполагал, что его и Таню будут расспрашивать, как они прошлой осенью покинули город, кто убил пытавшегося арестовать их чиновника Глушкова, И удивлялся, почему этим интересуются военные власти. Белокурый человек, положив телефонную трубку, поднялся и живо, радушно потряс Арсентью и Тане руки. Здравствуйте! Долго не возвращались вы к нам. Я вас много слышал еще до революции, но особенно меня поразило то, что сообщил нынче голос рабочего. Соединение песен и агитации. Это смелое дело. Это то, чего нам не хватает. Это прекрасно. К голым речам уже привыкли. Они приелись. А вот песни, да еще в таком исполнении, виноват. Он отмахнулся от появившегося в дверях военного с папкой и заговорил о том, что Арсентий и Таня — прекрасные певцы, но их способности, к сожалению, расходуются не по назначению. Кому они поют? Рабочим. Что такое их песни для рабочих? Десерт, приправа, деликатес к митингам. Рабочие живут в мирной обстановке, пользуются всеми благами свободы. А вот каково на фронте? Солдат подстерегает смерть, а не грудью защищает родину. От их мужества зависит, войдет ли России победительницей в семью народов. Солдаты немного опьянели от свободы. Но это же богатыри, их надо только воодушевить, поднять до великих начал революции, разжечь в них огонь мужества. Белокурый человек уже видел Арсентия и Таню в казармах полков, в эшелонах с этими полками. Они переходят из вагона в вагон. Поют, солдаты воодушевляются, доносят воодушевление до фронта, заражают им полки, дивизии, корпуса. Это невиданно, вы понимаете? Певцы ведут армию. Об этом весь мир узнает, а вас все заговорят, да не так, как голос рабочего. Ну, что это такое? Это же непонимание песни, принижение роли певца и его особенности. У вас прекрасное прошлое, большие заслуги перед революцией. Давайте попробуем, а? Агитаторов мы вам дадим самых лучших. Мы вам имя сделаем, прославим вас. Да нет, что вы, ну разве мы на это годимся? Мы свое отпели, устали уже, забормотал Арсентик. Белокурый человек положил на его плечо руку. Вы устали? Да проводите полки, мы вас в лечебницу. Можно даже на юг, там вылечат, а по окончании — пенсию. Квартиру дадим вам, обставим ее. Арсентий коленями сжимал палку, шевелил пальцами и встепенулся, когда было уже поздно. Таня вскочила и набросилась на белокурого человека. — Куда вы нас заманиваете? Да мы голодные, басы пошли бы, как бы надо было, а кому это надо? Гучкову, Рябушинскому или французам, да англичанам? Вы сами тоните, людей губите и нас туда же тянете. При царе нам тоже жалованье сулили, в охранку завлекали. Белокурый человек покраснел. Это вы меня, социалиста-революционера? С охранниками сравниваете? Я не сравниваю. Я говорю о том, что есть. Мы делаем то, к чему сердце лежит, а вы опутываете нас. Да у меня песня в горле замерзнет, если я стану звать на эту войну. И не ждите, не ждите, чтобы мы за капиталистов старались. Пальцы Арсентия барабанили по плечу Тани, но она не слышала выкованного подпольем и слепотой языка. — Попробуйте, арестуйте. Заприте, как при царе запирали. Не будем петь. Зовите петь на эту войну людей из оперы. Там есть ваши, они пойдут. Таня схватила Арсентия за руку и повлекла к двери. «Это истерия? Вы забываетесь?» Белокурый человек с трудом сдерживал себя, чтобы не раскричаться. «Да чего ты молчишь?» «Не так надо было делать. Не так?» — остановилась Таня. «Может быть, согласиться надо было? Нет». «Ну а что же?» «Да не молчи ты. Надо было сказать, что мы подумаем, и уйти. Зачем это?» чтобы выгадать время и посоветоваться с нашими. Бывать в казармах, сопровождать солдат на фронт — это серьезное дело. По пути к нам могли подсесть наши, а ты начала обличать его, как на митинге. Тут не на искренности надо было скакать. Идем к Марковым. Это они устроили. Недаром старик говорил о сюрпризах. Но ты молчи, я сам все выведаю. Выведывать у Марковых, Арсентию и Тане ничего не пришлось. Старик ждал их. — Вы от товарища Зеленского? — Мавруша, давай чаю. — Что? Как? Почему? — Да вы давайте серьезно. Рехнулись, что ли? — Что? Вы против? — Нет. Не надо так шутить. Давайте серьезно. — Не верю, не верю. Старик бегал по комнате, тормошил Арсентия, Таню. Я седал на стул чтобы тотчас же вскочить с него нет это невозможно давайте серьезно и не говорите мне об этих нерыдаевцах то есть о большевиках не говорите я вам по секрету скажу по секрету старик приложил к губам пальцы и зашептал ваш не рыдай уже не тот. Из источника революции он в свою противоположность выродился. Да-да, там готовится покушение на свободу. А этим шутить нельзя. Это, давайте серьезно, страшное дело. Вы забыли царя за стенки. Вы, как вы могли. Это безумие. Старик за рукав притащил из кухни Маврушу и, указывая на Арсентия и Таню, закричал. Вот, гляди на своих любимцев. Я тебе не верил, а они сумасшедшие. Понимаешь? Любуйся, старые. Они с нерыдаевцами. Они против войны. Они за наше поражение. Керенского и других они называют болтунами. Ты понимаешь? А кого превозносят? Ленина и Сталина. Понимаешь? Старик дергал Маврушу. и все ближе подталкивал ее к арсентию и тань Гляди на них радуйся им начхать на обязательства страны на международную ситуацию им ха, наврали будто наше наступление началось по требованию французов и англичан что как вы сказали я за войну я против всяческой войны но раз так сложились обстоятельства вот А мы не против войны. Мы за войну войне. Та-та-та-та-та. Демагогия. Перепев Ленина, пророка большевиков, вы с ума сошли. Ваши слова тоже не ваши. Вы повторяете Керенского, Милюкова. Милюкова? Я и Милюков, старуха, слышишь? Меня на одну доску с Милюковым. Я с восьмидесятых годов в революционном движении. Вы в пеленках еще были, когда я... Разговаривать с Марковым было трудно. Он прерывал Арсентия и почти не владел собой. Мавруша, вырвавшись из его рук, накрыла стол, внесла самовар, но Марков накинулся на нее. — Что, чайком хочешь залить? — Прочь это. — Я хочу знать, откуда зараза. — На чем она, давайте серьезно, держится? Не понимаю. Надежда на то, что он выговорится и притихнет, сменилась у Тани раздражением, но Арсентий сдерживал ее. — Погоди, пусть выскажется. Марков громил большевиков, ссылался на решение Амстердамского социалистического конгресса о войне, сравнивал армию России с армией Наполеона. которая несла будто бы народом вольные начала культуры, свободы, демократии. Слушайте, погодите, не выдержал Арсенти. Но погодите минутку. Вы учили меня и многих, вы помогали нам в Нерыдае, Я люблю вас. А что мне, что вы любите меня? Погодите. Я привык верить, что вы хотите такого строя, при котором рабочие и крестьяне не были бы рабами и нищими, а хозяевами страны. Что вы хотите, чтобы все их способности распускались, как почки весной на деревьях? Это ваши же слова. Вы хотите, чтобы все понимали музыку, песни, и те, у кого есть дарование, имели бы возможность развивать их? Это тоже ваши слова? Мы хотим такого строя. И этот строй будет, он осуществится. А вы хотите такого строя? Хочу, но под словами о таком строе у вас, у ваших учителей, таятся грязные цели. Лжете. Как? Я лгу? Я? Вы ошибаетесь. Нет, не я, а вы ошибаетесь. И нам лучше раззнакомиться. Да-да-да-да. Но еще раз предупреждаю. свободе грозит опасность оттуда из нерыдая черные силы воспользуются большевистскими штуками немцы разобьют нас царь вернется тогда заплачете да будет поздно вот и все можете уходить я не могу больше я привык чтобы мне верили мавруша металась между стариком арсентьем и таней «Да куда вы, Савушка? Бог с тобой! Да погодите вы, Савушка! Что ты меня как мальчишку с Савушкой величаешь? Целуйся с ними, с любимцами своими! А я не хочу! Не могу!» Мавруша остановилась против двери и опустила руки. Сквозь набежавшую на глаза муть она видела, как Арсентий и Таня скрылись за дверью. Сейчас, казалось, ей старик кинется за ними, но тот добежал до рояля и вернулся к окну. Арсентий на ходу повесил на пуговицу палку, дрожащими пальцами провел под очками, вздохнул. — Ничего, старик одумается, — шепнула Таня. — Не скоро он одумается. Не верит он в низы, в народ. Статья в голосе рабочего о возвращении Арсентия и Тани взбесила редакцию «Мысли народа», и она разразилась статейкой. Голос рабочего оповестил о великом событии. Вернулись игравшие когда-то свою роль в революционном движении города Караваев и Завьялова. Но почему голос рабочего умолчал о том, что эти проходимцы поселились у тех, о ком всякий честный гражданин без содрогания не может слышать? что в ознаменовании своего возвращения они созвали верхушку большевиков и пели им песни, что нерыдаевцы приставили к ним своего комиссара, прибывшего из Петрограда, демагога Шатрова. И тот водит их по собраниям, втирается с ними в рабочие дома, в бараки, дергает их за ниточки, и они как куклы поют то, что содействует разложению фронта и тыла. Кто-то по пятам бродил тенью за Арсентием, за Таней и Шатровым с улицы на улицу от дома к дому.